Глава 13. Сто сорок пятый слой бездны. Город Тимрот. «Лорд Аскаран, в последнее время на нашем слое все больше разговоров о том, что вы незаслуженно владеете таким богатым городом, как Тимрот», произнес с наглой ухмылкой демон, поглаживая зеленоглазую эльфийку. «Многие начинают думать, что вы легкая добыча». Правитель города полыхнул аурой гнева но быстро успокоился и не стал уничтожать наглеца за подобные слова. Посланника владыки слоя лучше не трогать лишний раз, чтобы не навлечь гнев хозяина. Обычные разговоры неудачников, не способных править даже деревней смертных. Со всеми проблемами я в скором времени справлюсь самостоятельно. С громким звуком Аскаран сжал кубок в руках. Слухи в бездне распространяются с огромной скоростью, тем более многие сильные игроки готовы щедро заплатить за интересную информацию о слабостях или неудачных походах соседей. Подняться в иерархии демонов и стать правителем собственного города мечтают многие командиры крупных отрядов, но бездна не прощает ошибок. «Говорят, твой истинный демон Каснар стал добычей снежного эльфа. Какая жалость! И одновременно потеря в боевой мощи. Истинные демоны не спешат наниматься к лордам городов. Есть более достойные места для службы. Например, мой владыка». Змеиная улыбка посланника кого угодно могла вывести из себя. Не говоря уже о лорде демонов. Потеря Каснара — тяжелая утрата для лорда Аскарана. Тем более сейчас, когда желающих проверить оборону Тимрота увеличилось в несколько раз. Но списывать лорда богатого города еще рано. Вистриот, я дал тебе понять, что мои проблемы будут вскоре решены, и у меня достаточно союзников, чтобы справиться с любым врагом. — намекнул и одновременно пригрозил лорд Аскаран. — Конечно, моему хозяину не понравится, если на этом слое снова начнется передел владений. Но и терпеть откровенно слабого лорда города он тоже не намерен. Больше предупреждений не будет, — с вызовом произнес Вистриот и с громким хрустом сломал шею рабыни. «Вон из моего города ничтожество! С усмешкой демон шутливо поклонился и покинул дворец лорда, а Аскаран серьезно задумался. Если посланник проявляет подобную наглость, значит, владыка Слоя не будет против смены правителя в Тимроте. Скорее всего, вопрос давно решен, и из него пытаются выбить полное подчинение владыке Зайрусу. Нет, он не подчинится толстому ублюдку, давно забывшему вкус битвы. Пора напомнить ему, что легко меняются не только лорды. Эльф, что посмел украсть камни душ, научил его многому. И самое главное, никогда недооценивай своего противника. И, видимо, владыка Зайрус не понимает, что на его место тоже засматриваются многие сильные лорды. Вспышка портала и Аскаран перенесся в уютный кабинет, где его с нетерпением ожидали. «Как приятно видеть тебя, Аскаран, в гневе. Вижу, посланник Зайруса довел тебя до нужного состояния. Спешу напомнить, что мое предложение все еще в силе». Гостеприимно налил бокал с темной жидкостью хозяин кабинета. Светлые волосы, черный камзол по последней моде прайма и массивная цепь Ошибочно создавали образ человеческого аристократа, но лорд Зильбах быстро мог поставить любого наглеца на место, даже без применения демонической силы. Что всегда поражало правителя Тимрота в хозяине кабинета, так это полное отсутствие жажды подчинения других демонов. Черта характера совершенно не свойственная данной расе. Тем не менее, разведчики лорда Зильбаха всегда были на шаг впереди и в курсе последних событий. А про мощную армию этого лорда постоянно рассказывают небылицы. «Сегодня я соглашусь с твоим предложением, Зильбах. Владыка слишком заигрался во власть. У меня есть лишь одно условие. Помощь сельфом на прайме после успешного захвата слоя». Блеснул огнем глаз лорд Аскара. Лорд Зильбах владел несколькими крупными городами на Слое, скрывая свою силу от остальных лордов. Скрытая жизнь на протяжении многих сотен лет не мешали ему исправно отправлять достойные отряды для участия в Кровавой войне, что устраивало принцев Бездны и выставляло его в хорошем свете. Сейчас, когда к захвату власти было все готово, он склонял на свою сторону лордов Слоя, чтобы Зайрус не получил дополнительную поддержку во время финальной битвы. Можно пообещать что угодно. Возможно, платить будет некому. А жизнь какого-то эльфа на прайме... После получения власти над целым слоем это будет самой мелкой проблемой в жизни нового владыки. Конечно, Аскаран, мы же будем союзниками, широко улыбнулся лорд Зильбах. Развалины Мальбурга. Два юрких корабля с флагами пиратов на большой скорости приближались к портовому району Мальбурга. Казалось, они вылетят прямо на набережную, как маги перестали нагонять воздух в паруса, и корабли резко остановились. Опытные команды выполняли команды боцманов, да и наличие магов о многом говорит невольным зрителям. Пираты из каменной гавани славились более лояльным отношением к купцам. Часто они брали только часть товара или сумму в золоте ради выкупа жизни. Убийство команды торгового корабля было большой редкостью, и ослушника ждало неминуемое наказание от грант-адмирала и братьев-капитанов. Лишаться стабильного дохода в Лунном море никто не хотел. Перед сошедшими на берег пиратскими командами предстала страшная картина разоренного города. Конечно, большинство зданий сохранились, лишь несли на себе следы поджога и быстрого разграбления. Своим видом многое рассказывая настоящим профессионалам в деле разграбления. Самое главное, теперь можно было своими глазами посмотреть на некогда возвышающуюся арену гладиаторов или знаменитые рабские помосты. Полностью разрешенные напавшими. Слухи о падении Мальбурга оказались правдой, как и сотни кораблей, в последний момент успевших скрыться из разоренного города. Купцы предлагали любые суммы за места на кораблях, но все равно большинство осталось в городе полным жутких монстров. «Рабов теперь придется продавать в другом месте, да, висп?» — спросил лихой капитан пиратов, сжав рукоять сабли. Не про рабов надо думать, Костел, а про то, как изменится наша жизнь после разрушения Мальбурга. Система этих самых, точно противовесов, как любит говорить наш грант адмирал полностью разрушена. Таринар, Мальбург, Каменная Гавань, Лига, Осилос, Крепость, Дарит и пограничное баронство долгие годы сдерживали друг друга. Говорят, здесь была боевая орда монстров, причем сильная и с единым вождем. «Наверное, этот повелитель пустоши, про которого нам недавно рассказывали жрецы. Что здесь можно сделать? Все, что ценное, вместе с рабами забрали, да и ушли в свои пустоши», — махнул рукой Костул. Лехой пират не хотел думать о проблемах, которые еще не наступили. Взять добычу, пропить ее в кабаках до да борделях и снова в поход. «Такая жизнь достойна настоящего пирата, а думать о будущем чаще всего смертельно опасно». «Не похоже на действия монстров, скорее на карательный поход. Лунное море становится все более опасным местом для жизни. Скажи еще, что скоро нас будут орки брать на абордаж. Или эльфы в разбойники перейдут». «Самое смешное будет, если черный дракон вдруг покинет Асилос», — рассмеялся Костел. «Ты как хочешь, а я со своей командой пойду посмотрю, чем здесь еще можно поживиться». Вот только Висп промолчал, рассматривая знамя с головой Белого Волка, что развивалось неподалеку. И почему его до сих пор никто не снял? «Эй, ты! Да, я к тебе обращаюсь!» — крикнул капитан пиратов, сидевшему рядом со знаменем оборванца. Чья это знамя?» Мальбург не был полностью безлюдным, и можно было наблюдать группу бывших жителей в поисках пропитания. Без оружия в город лучше не выходить иначе легко можно стать добычей голодных людей. Тем страннее было смотреть на оборванца, что не боялся группы хорошо вооруженных пиратов. «Знамя клана Волка, что теперь занимает земли пограничных баронств, господин!» Прохрипел оборванец и продолжил после того, как ему кинули флягу с водой. «Не советую вам его срывать, будет только хуже!» «Почему?» — удивленно спросил капитан Висп. Кости последних неудачников можете посмотреть за углом, и не советую вашему другу грабить развалины. Желающих и без него достаточно. Житель Мальбурга охотно рассказывал про последние новости города. Стоило только орде монстров уйти из Мальбурга, как нижний город поменялся с верхним местами. Поговаривают, что остатки гильдии воров и убийц о чем то долго разговаривали с вождем монстров перед уходом из города. После этого во всех концах Мальбурга появились флаги с головой Белого Волка и отряды Волков, как они называли себя, которые усиленно следили за порядком, пресекая серьезные беспорядки. Бывшие бандиты собрали людей и рассказали, что теперь все жители служат клану Волка, о полном запрете рабства и восстановлении Мальбурга как оплота для искателей приключений. Такая слава у города была полсотни лет назад, пока не появился магистр Тарон. Мальбург без рабства. Лунное море без южных торговцев. Гранд-адмирал непременно должен узнать о новой опасности. Если пропадут жирные торгаши, как тогда жить пиратам каменной гавани? Набегами на деревню крестьян жизнь не будет сытой. Придется перебраться на архипелаг Змеи и начать все сначала. Но капитан Висп, морской еж, нигде не пропадет. Граница земель клана Волка и Лиги. Молниеносная победа клана Волка в войне с Мальбургом наделала немало шума в совете купцов и капитанов Лиги. Уничтожение одного из главных конкурентов в регионе Лунного моря не добавило радости купцам а лишь усилила страх перед новым игроком. Настал момент серьезно задуматься о собственной безопасности границ. Войска и организации были разбросаны по всему цивилизованному миру, действуя в ее интересах. Держать огромную армию на небольшой территории никогда не требовалось. Поэтому приказ от лорда Витуса на выдвижение пяти полков заставил генерала Лашета лишь скрипеть зубами от бессильной злобы шесть тысяч пехоты сотни всадников и двадцать магов все что может сейчас выставить лига рыцарская конница баронов под прикрытием собственных магов снесет пехоту и не заметит препятствия и кому понадобилось отправлять боевые части в южные королевства алое братство начинает чистку в своих рядах и купцы не могли провалить очередную попытку усилить свое влияние как бы ни старался лорд витус Но полностью игнорировать требования большей части купцов он не мог. Поэтому в отношении ближайшего соседа клана Волка выбрали сторону военного давления. Без открытого столкновения. «Мой генерал, разведчики заметили впереди войско под стягом с головы Волка!» — прервало размышление генерала, заглянувший в шатер-адъютант. Небольшая надежда на то, что клан Волка стянет все силы на противостояние с повелителем Пустошей, не оправдалась. В то же время появление противника отвлечет от мрачных мыслей, и генерал Лашет наконец, сможет заняться привычным делом, не думая о внутренней борьбе среди членов лиги. Полководец вышел из своего просторного шатра и с удовольствием ловил запахи и звуки военного лагеря. С усмешкой вспоминая, как в молодости, будучи еще оруженосцем, его едва не разорвало от массы звуков, запахов и хаотичного мельтешения людей. «Дитрих, доклад!» — приказал лошет, подскочившему разведчику. Граница границе выдвинулась армия клана Волка. Около трех тысяч пехоты, примерно тысяча всадников, полноценный хирт дворфов, эльфы и... «Драконида, мой генерал!» — нервно сглотнул голова разведчиков. Лашет посмотрел на Дитриха, как на идиота, и вместе со свитой отправился посмотреть на приближающегося противника. Свита. Навязанные на его шею офицеры и дети членов Совета. Зарезать бы половину, чтобы у остальной пропали все мысли о службе в войсках Лиги. Все чаще эта мысль не давала покоя генералу. К тому же многие офицеры давно намекают, что поддержат его в этом решении. Тогда лорду Витусу придется принять условия военной части Лиги. Давняя мечта. Но разведчик не врал. Армия клана «Волка» предстала во всей красе перед взглядом свиты. Пехота пусть и не выглядела ветеранами, но шагала в ногу и быстро выполняла перестроение под командой опытных сержантов. Рыцарская конница, главная сила баронств, даже издалека представляла угрозу. Хирт дворфов, сотни лучников эльфов и массивные дракониды заставляли задуматься любого полководца. При должной магической поддержке у армии Лиги нет никаких шансов. «Отступаем, нам нечего здесь делать. Ответственность за это решение я беру на себя», — приказал генерал Лошет офицерам свиты. Полководец Лиги развернулся в сторону войска, но ему перекрыли дорогу несколько офицеров. Руки на мечах показывали, что они готовы применить силу. Остальные отводили взгляд или смотрели с насмешкой. Предательство! Уважаемые срети и купцы считают иначе, генерал Лошет. Ничего личного. Прошу, сдайте оружие. Мы не хотим применять силу и с должным уважением относимся к вашим прошлым заслугам. Но времена меняются. Дождитесь конца битвы, и вы будете свободны. Обещаю произнес один из заместителей генерала. «Навил, противник намного превосходит нас по всем показателям. Зачем зря губить солдат в бессмысленной битве? Это просто предательство интересов Лиги!» Офицер глазами показывал, что у него нет другого выхода. Сретий нашел, чем надавить на все его окружение. Подлец. При победе или поражении этот червяк обязательно обвинит генерала Лошета. Надо было слушать остальных генералов и вовремя брать власть. Старый дурак. «Стройте войска, капитаны! Покажем дикарям всю силу лиги!» Показал свое лицо истинный человек Сретия. Генерал хмыкнул. Молодой офицер, сын одного из купцов, заставлял морщиться опытных офицеров. Ничего, скоро они сами поймут, что лучше броситься на мечи, чем выполнять приказы подобного ничтожества. А Лашету остается только самое худшее — наблюдать за ходом битвы без возможности вмешаться в ее ход. Командующий клана Волка действовал логично и осторожно, что выставляло его в лучшем свете. Выстроил войска на границе, ожидая первого хода от армии Лиги. Молодые оболтусы во главе армии не умеют выжидать удобного момента. А на все советы опытных офицеров им плевать. Жалко, что доверных отрядов генерала так и не допустили. Атака одной только пехоты всегда сопряжена с большими рисками. У противника полное превосходство в коннице, да и хирт дворфов не давал покоя. Пять сотен бородачей в полной броне заставляют сильнее сжимать кулаки, как и сотни проверяющих тетиву луков эльфов. Дракониды сравнимы с демонами в плотном построении. Воевал он раз с одним племенем и на всю жизнь запомнил ярость боя. «Генерал, вам нужна помощь?» — спросил глава разведчиков, вытирая меч. Тюремщики генерала лежали на земле, обильно поливая ее кровь из разрубленной шеи. Противника надо убивать сразу и не пытаться уничтожить его морально. Молодость иногда бывает смертельной. «Ты слишком долго возился, Дитрих!» «Надо скомандовать отступление армии, пока не поздно! И принеси мне голову нашего командующего!» Генерал Лошет понял, настала пора взять власть в свои руки. Лорд Витус впал в старческий маразм и не выходит из своей башни. Все попытки восстановить свою власть разбиваются об изворотливых купцов, для которых важна только выгода. Цретий получил слишком много власти. Именно он станет первой целью генерала». Стоит поговорить с командующим войском клана Волка. Кто знает, может, это станет его ступенью для возвышения. А дальше, если лорд Витус не решится на изменения, значит, ему пора уйти.